Часть четвертая. Белое и всякое. Глава двадцать пятая. Я просто тебя съем. Как известно, Соединенные Штаты Америки оплот демократии и знаменосит свободы. Автор всей бронзовой формулировки, некий нью-йоркский журналист в апреле 1898 года так и написал. «Мы, американцы, знаменосцы свободы» и мы обязаны покончить позором колонизма в западном полушарии. Сказано это было по поводу только-только начавшейся Американо-Испанской войны, дня через два после начала военных действий и примерно за месяц до того, как дверь филиппинского эмигранта по имени Эмилия Агинальда, безрадостно куковавшего в далеком Гонконге, постучали посланцы американского адмирала Джорджа Дьюи, однако начнем сначала ибо для того чтобы они постучали пришлось случиться многим и многим событиям завтра была война все конечно познаются в сравнении для испании девятнадцаго века был относительно сносен но только на фоне предыдущего столетия когда был у империи всех морей почти официально миновали Кула де Европеа, жопа Европы. А если не на фоне, то дела шли очень плохо. Четыре революции, пять реставраций, три республики, шесть войн гражданских, из которых две династические, несчетное количество мятежей и так далее и тому подобное, и никакого просвета даже в намеке. О потери колонии говорить нечего, под конец века пока еще испанскими оставались только немножко Магрибских пустынь, куба Пуэрто-Рико да Азиатские Филиппины. Но и там все было неспокойно. Не то, чтобы испанцы так уж угнетали заморские владения. Скорее нет, чем да. Но слабость и гнилость метрополии в полном смысле провоцировали тамошнюю элиту, в основном креольскую, попытаться счастья в свободном полете. Эмпатия, что было и на кого опереться. Испанские колонии очень нравились и США. Еще накануне гражданской войны хозяйственные янки, объявив кубок кучей песка на мытого Миссисипи, предлагали испанцам, раздираемым в тот момент очередной смутой, честно купить островок. А да, кучи и Портурика. Но доны ответили в том смысле, что честь дороже. Затем начались разнообразные освобождения негров, реконструкции побежденного юга, так что проект отложили, а главными пострадавшими оказались те самые национально-освободительные креолы. Будучи оставлены на произвол судьбы спонсорами, они благополучно проиграли так называемую «десятилетнюю войну» начатую с подачи Вашингтона в 1868-м. Подписали мир и на время притихли. Но время шло. В воздухе витала идея Панамского канала. Испания слабела просто-таки вызывающе. А янки пришли к выводу, что хватит церемониться. Куба, помимо всего прочего, еще, кстати, сахарница мира. И прочие острова в океане лежали слишком плохо, чтобы оставалась хоть малейшая возможность их не прихватить, в связи с чем в 1895 году на Кубе и пуэрто рико а в 1896 и на Филиппинах начались очередные революции. Рядовые повстанцы, да и большинство вожаков, искренне верили, что добрые американцы помогают им деньгами, оружием и советниками, и страстной любви к свободе нации и демократии. В освещении событий мгновенно включилась американская пресса, причем оба конкурирующих концерна — Эрста и Пуллицера — «за три года». Довядшие американского обывателя до белого колени ненависти к проклятым испанцам, истребляющим на Кубе и так далее всех подряд от мала до велика, особо воздействовали на политически неравнодушную публику свидетельства очевидцев Аутадафи, учиняемых инквизиции над невинными женщинами и детьми в протестантских поселках. Тщетно испанский премьер-министр, либерал Игнасио Сагаста умолял международный концерн прислать на остров любую комиссию, дабы та убедилась, что количество погибших исчисляется, едва ли сотнями, протестантов на острове отродясь не бывало, а в смысле зверств, испанцы как раз вступает пламенным революционерам. Все все понимали, но никто не спешил помогать, поскольку поддержка Испании не сулила никаких выгод. А вот за невмешательство Янки обещали не остаться в долгу. Некоторые недоумения, явной несправедливостью, выразили только правительство Российской и, как ни странно, Атаманской империи. И бежать впереди паровозы, непонятно зачем, им вполне понятно было не с руки. Короче говоря, ситуация напряглась. В январе 1898 года на страницах Нью-Йорк Morning Journal было опубликовано украденное по заказу Херста частное письмо испанского посла, нехорошо отзывавшегося от президенте Маккиндли медиамагнату, битва которого с Пуллицером была в разгаре. Дико хотелось горяченьких. Чем кровавее, тем лучше сенсаций. Когда спецкор, сидящий в Гаване, дал боссу телеграмму, что восстание, кажется, сходит на нет, Корс ответил знаменитым «Вы обеспечьте иллюстрацию, а войну я обеспечу». Спустя несколько дней к берегам Кубы подошел с официальным визитом американский броненосец Мэн, который, став на рейде Гаваны 15 февраля 1898 года, внезапно взорвался и очень быстро утонул. История этого взрыва не разгадана и по сей день, но уже через неделю тираж New York Morning Journal, требовавшей... Страшно отомстить проклятым конкистадорам за кровь и пепел миллиона уничтоженных индейцев. Вырос до совершенно фантастически по те временам пять миллионов в день. Испанцы еще пытались как-то спастись. Они передали следствие в полное распоряжение американских специалистов. И даже те, хотя и были заранее подготовлены к вынесению вердикта Амини, подкреплённой снаружи, сделали вывод, что нет, взорвалось судно где-то внутри. Это, однако, уже роли не играло. Ды да не могло играть. Весь американский народ в едином порыве требовал отомстить за бедных морячков и спасти несчастных кубинцев из пыточных камер. Вовсю шёл набор волонтёров морскую пехоту и развёртывание флотов Так что 19 апреля под единодушное ГИБГИПУРА граждан Конгресс США принят резолюцию с требованием к Испании покинуть эти земли, права управлять которыми она сама лишила себя как плохим управлением, так и жестоким отношением к невинным людям, и оставить названные территории на благородное попечение американской демократии. А когда испанское правительство в ответ позволило себе попросить о специальной конференции, где интересующие обе стороны вопросы могли бы быть обсуждены, 21 апреля 1898 года военно-морской флот США без объявлений войны атаковал слабенький эскадр испанцев. Ибо, как написал на следующий день в редакционной статье торжествующей Хёрст, Обычно журналистика не баловавшейся, уважение к интересам Америки и выгоде ее народа не позволяет терпеть от дикарей подобной наглости. И вот так-то возникли причины для того самого стука в дверь, с которого начал был разговор. «В борьбе обретешь ты право свое». Для полной картины следует понимать, что к концу XIX века обстановка на Филиппинах напоминала ситуацию в Латинской Америке восемью десятилетиями ранее. Сформировавшиеся буржуазии, начитавшиеся Прудона, Маркса и прочих модных шопенгаверов, зажиточные криволы, куча активных разночинцев с претензиями, обострившийся земельный вопрос и полное политическое бесправие, помноженная на тупость мадридских наместников. Ничего удивительного, что на островах стали появляться патриоты, мечтавшие о независимости. В 1892 году на обломках умеренно просветленной Филиппинской лиги, сдуру разгромленной испанцами, возникло куда более агрессивное общество. Катипунан, поднявшие в августе 1896 года серьезный мятеж. Правда, лидеры вскоре перегрызлись, частично на почве амбиции, но и по идеологическим мотивам тоже. Левые во главе с человеком из народа Бонифасио и интеллектуалом Мобини считали необходимым проводить земельную реформу и так далее. Умеренные главным образом помещики, возглавляемые Эмилио Агиналдо, полагали, что независимость хорошей так безглупой уравниловки. Победил Агиналдо. Банифисио расстреляли, Мабинье едва унес ноги, но бои продолжались. В марте 1897 года В освобожденных районах была провозглашена независимая Филиппинская республика. В ноябре принята умеренная либеральная конституция, а затем происходят нечто странное. Лидеры повстанцев впервые откликаются на призыв властей встретиться и поговорить. Предложения испанцев конкретные. Армию распустить, республику расформировать, восстание свернуть, а за все это полмиллиона пельса и право уехать куда угодно. Ответ Борстов столь же чёток «да», при условии, что кроме денег филиппинцев уравняют в правах жителями метрополии. Но поскольку ясно, что такие вещи не в компетенции губернатора, лидеры войны за независимость готовы удовлетвориться честным словом, что он сделает все, чтобы убедить короля принять политические условия, и прекратить борьбу прямо сейчас. Однако не за жалкие полмиллиона, а как и минимум за миллион. Сходятся на 800 тысячах, и деньги поступают немедленно. Так что 16 декабря 1897 года правительство повстанцев объявило о самороспуске. «А Геннальде?» издают воззвание о прекращении борьбы в связи с полной капитуляцией властей и во избежание продолжений постыдного братоубийства. Подкрепляя слово делом, каждый боец повстанческой армии получает по целых пятнадцать песо. Деньги немалые, аж на лошадь хватит. В общем, все путем. Губернатор рапортует в Мадрид о подавлении мятежа. Правда, некоторые фанатики все еще воюют. А генерал Франциско Макабулус в провинции Тарлак даже сформировал временное правительство. Но на эти частности можно закрыть глаза, коль скоро политическое руководство ботновщиков сдалось. Это уже просто бандитизм. Да и сколько там того Тарлака? Мадрид ликует». О политических требованиях губернатор даже не подумал никуда сообщать. Повстанцы расходятся по домам довольные. Насчет политики босс договорились. Обмана не будет, чему гарантии 15 песо, который же в кармане. А сеньор Агенальда уплывает в Гонконг, где открывает солидный торговый дом. Увы, вскоре прогорает, куда уж там конкурирует с китайцами с трудом избегает долговой ямы и грустит. Вот в такой ситуации в начале мая 1898 года в дверь к бывшему президенту и постучал посланец адмирала Дьюи, командующего Тихоокеанским флотом США, только что утопившим испанскую эскадру на рейде Манилы. Дружба навек. Смысл адмиральской эпистолы Они сохранились. Был по военному учеток. А. Мы, американцы, ведем войну с Испанией за свободу последних территорий Америки, еще томящихся под колониальным игом. Б. Мы уже добились серьезных успехов, как в западном полушарии, так в восточном. Испанский флот сокрушен. И наши маринз готовы к высадке на острова. С. Свобода и демократия не зависят от географии. Мы восхищены героической борьбой народа Филиппин и готовы оказать ему такую же помощь, как народы Кубы и Пау-Та-Рика. Д. Да, мы надеемся, что филиппинский народ во главе со своим истинным лидером, мистером Агинальдо, со своей стороны, внесет свой вклад в наше общее дело подготовив плацдармы для высадки и сражаясь плечом к плечу с нашими парнями. Я от имени президента Соединенных Штатов Америки выражаю надежду на тесный союз с будущей независимой Филиппинской Республикой. Точка. Размышлять было не о чем. 17 мая Агенальда, высадившись с американского борта на Филиппины, призывал дорогих собратьев к оружию. Его репутация достаточно высока, а на вопросы особо въедливых земляков имеются вполне убедительные ответы. Да, борьба была прекращена, но мы же добились почти всего, чего хотели, а добиться всего сил не было. Да, я покинул дорогую родину, но у меня были сведения, что испанцы меня убьют а я нужен для дальнейшей борьбы. Да, деньги брал, но ведь все поделили поровну, и себе взял ровно пятнадцать песо. Сами видите, не поместьем, ни хотя бы особняком не обзавелся. Да, наконец, политические условия испанцы не выполнили, но виноват в этом исключительно непослушный Макабулос. И вообще, прекратите трепь. «Я в Гонконге не в шее щелкал. Смотрите, какого союзника дошел!» Короче говоря, через несколько дней под контроль восставших оказался почти весь лусон кроме Манилы. А 12 июня Агенальдо уже в качестве официального диктатора революции провозгласил окончательную независимость. На сей раз он ведет себя тоньше, чем когда-то. Во имя единства нации отныне никаких фракций. Вождь селевых Аполлинарио Мобини, тот самый, которому повезло уцелеть два года назад, приглашается на пост премьер-министра. Тем временем повстанцы расширяют освобожденные районы, расчищая их для высадки американских союзников. 13 августа Янки без единого выстрела Филиппинцы сделали за них практически всю работу, вошли в Ванилу. Испанские войска капитулировали, а уже 15 сентября в городке Малолос при благожелательном участии представителей США проходит конгресс, выработавший Конституцию Второй Филиппинской Республики. Первым же шагом республиканского правительства становится официальная телеграмма правительству США с благодарностью за все сделанное, гарантии Вечного Союза и просьбой о признании. Ответа не последовало, но американское командование разъяснило, что удивляться не следует. В США ведут непростые переговоры о мире в Париже. Куда филиппинская делегация? Как, впрочем, и кубинское, и пульториканское, приклашены не были в связи с отсутствием у них юридического статуса. По этой же причине до подписания мира не следует ждать никаких официальных ответов из Вашингтона. Объяснение было убедительным и логичным. Филиппинцы продолжали ждать, развлекаясь шлифовкой статей Конституции, Президент Агенальда учреждал ордена и подписывал наградные списки, а янки дожимали испанцам в далеком Париже и дожали. Согласно договору, подписанному 10 декабря 1898 года, Мадрид отказался от колонии как в западном полушарии, так и в Тихом океане, признав Кубу и Пуаурто-Рико свободными государствами находящимися под опекой США. Что касается Филиппин, то в тексте документа фиксировалось лишь согласие Испании продать остров победителю за 20 миллионов долларов. Братья по оружию. Для Агенальда, уже отдавшего приказ готовить торжественную церемонию поднятия над бывшим губернаторским дворцом президентского штандарта, Получившееся было шоком. Считать себя союзником, а оказаться собственностью, согласимся, совсем непросто. Освобождать дворец американское командование отказалось. Более того, не впустило в манилу части республиканской армии и начало подтягивать к столице подкрепления, занимая ключевые позиции вокруг города. А на все вопросы отвечая, что, дескать, мои люди военные, а как будет дальше решать конгрессу США?» «Так что, мистер Агенальда, сохраняйте спокойствие и ждите ответа». Впрочем, попытка апелляции к соглашению с адмиралом Дьюи без ответа не осталась. Компетентные из океанской инстанции разъяснили, что адмирал писал о себя лично, не имея никаких полномочий. А решение опять же остается за Конгрессом. Так что, опять-таки, сидите тихо, в свое время все узнаете Обстановка накалялась. К 4 февраля в окрестностях Манила американским солдатам был убит назначенный Агенальда губернатор провинции. Причем не ссылаться на досадную случайность, не приносить извинений янки даже не подумали заявив, что земец сам нарвался, поскольку не пожелал отвечать на вопросы патрульного, с какой стати он бродит вокруг лагеря. А разъяснение, что бедолага-чиновник попросту не знал английского языка, на вояк впечатление не произвело. Типа, ему хуже, надо было учить человеческую речь. Впрочем, все это уже не имело никакого значения. В ночь на 5 февраля американские войска атаковали лагерь филиппинцев. Армия Геннальда была разбита, но сумела ступить в северные горы, сохранив боеспособность. Началась лесная война, очень неудачная для Янки. Обозленная непредвиденно большими потерями, американское командование начало проводить массированные карательные акции и ввело систему заложничества в результате чего число только официально расстрельных как потенциально опасные туземцы всего через год зашкалило за двести тысяч это серьезно подорвало как боевой дух так и мобилизационные возможности республиканцев при том что к оккупантам стабильно шли подкрепления и к исходу первого года боев Численность экспедиционного корпуса увеличилась в строя 40 до 120 тысяч штыков. Тем временем в руководстве республики все было очень неслабо Богу. А Геннальда впал в депрессию. Ему было очень неуютно в лесу и, видимо, очень страшно. От руководства военными действиями он фактически устранился. Зато крайне бдительно отслеживал малейшие угрозы своей власти активно обсуждая с приближенными варианты разумного выхода из положения все кто считал необходимым продолжить войну тем или образом устранились 7 мая 1899 года был снят с поста премьер-министра и взят под арест мобанни 5 июля без суда и следствия расстрелян Президентская охрана генерал Антонио Луна, главнокомандующий войсками республики, вызванный с фронта под предлогов совещания. С этого момента единое командование перестало действовать. Президент ушел в глубокое подполье, став недосягаемым для собственных командиров, а 23 марта 1901 года сдался выследившим его американцам, по некоторым вполне достоверным доверие сведениям сам помог себе найти далее шло по уже отработанному с испанцами сценарию 1 апреля 1901 года всего лишь через восемь дней после пленения агенальльдо принес в манили клятву на верность соединенным штатам после зачтения официального текста сугубо от себя рассыпавшись в цветистых заверениях на предмет вечной преданности освободителем от испанского ига. Три недели спустя он публично обратился к братьям по борьбе, призывая их последовать своему примеру, после чего, получив компенсацию в размере ста тысяч долларов, ушел из политики. Однако ни захвата Геннальда, ни его призывы... Не произвели на филиппинцев особого впечатления. Война продолжалась под руководством популярного генерала Мигеля Мальвара, сумевшего объединить часть регулярных войск и нанести американцам несколько локальных, но чувствительных ударов. Ужесточение репрессий особого успеха не принесло, помогла серия случаев. В начале августа 1901 В Маниле была убита неизвестными престарелая мать Мальвара. В конце сентября та же участь, также от рук неизвестных, постигла семью его дяди. В декабре случайно утонула приемная дочь, учившаяся в Манильской иезуитской школе. А затем был арестован врач, время от время ездивший в мятежные районы, Для оказания помощи тяжело больной жене генерала. Короче говоря, в апреле 1902 года Мальбар сдался в плен вместе с тремя тысячами бойцов, последними батальонами филиппинской армии. К чести американцев они повели себя благородно. Генерала приняли с честью, попросив о суще безделицы призвать к капитуляции еще сражающихся коллег. И как только это было сделано, сеньору Мальвара обеспечили наилучшим уходом, а всех сдавшихся отпустили. В качестве бонуса был даже предъявлен и повешен некий Самора, признавшийся в убийстве родни Мальвара из личной ненависти. Последний президент Капитуляция Мальвара была концом республики, но не сопротивление. эстафетную палочку подхватил Макарио сакай молодой генерал, не слишком образованный, выходец из низов, ранее близкий к Бонифасио и стихийный демократ по убеждению. Он неплохо дрался с испанцами и американцами, попал в плен, около двух лет отсидел в тюрьме. Но в 1902-м, когда армия Мальвара капитулировала, был отпущен, после чего ушел в трудодоступные горные районы Кавите и опубликовал акт о сопротивлении, призвав филиппинцев к борьбе против оккупантов. Призыв был услышан. Очень скоро обширные районы Северного Лусона оказались вне американского контроля. А в середине 1904 года сакай созвал учредительную ассамблею, приняв акт о провозглашении в освобожденных районах Тагалокской республики, правопреемницы Филиппинской республики, конституция которой легла в основу конституции нового государства, правда с рядом поправок в сторону либерализации. Президентом, естественно, стал Сакай, а вице-президентом адвокат Франциско Корион, известный своими леволиберальными убеждениями, поклонник Прудона и Бернштейна. Оба и полуграмотный президент и его весьма начитанный заместитель считали, как и Мабини, к которому Корион был весьма близок, что бороться только за независимость мало и активно пытались решить ключевой вопрос. Вопрос о земле, которую начали понемногу изымать у помещиков и передавать крестьянам. Те, в свою очередь, отвечали Сакай полной поддержкой, в связи с чем первые попытки Янки ликвидировать коммунистов, именно так именовали сторонников Сакая в официальной переписке, завершились для них весьма неудачно. И вторые тоже. Неудача продолжалась до тех пор, пока в конце 1905 года американское правительство не приняло к исполнению план некоего полковника Майерса, предложившего использовать в непокорных районах эффективный опыт британцев, подавлявших чуть раньше бурское сопротивление. Три провинции Ковиты, Батангас и Лагуна были объявлены особыми зонами сетью концлагерей, куда было загнано все взрослое мужское население. В ответ на каждую операцию Исакайи расстреливались по 50-100 заключенных по жребию, а деревни, заподозренные в поддержке республиканцев, подвергались полной блокаде с лишением населения права работать в поле и собирать урожай. а Несколько позже эту тактику возьмет на вооружение будущий маршал Тухачевский, подавляет тамбовского восстание. Всего за полгода число филиппинцев, погибших от голода, превысило сто тысяч человек. И люди сломались. Они начали сдавать повстанцев. Сражаться дальше в таких условиях было невозможно. 14 июня 1906 года Сакай со штабом и правительством сдал с американцем, обещавшим взамен письменно и на высшем уровне, полное амнистию всем, сложившим оружие, а также упразднение концлагерей. Второе обещание Янки хоть и не сразу выполнили, первое — нет. Рядовые бойцы-офицеры решения военных властей пошли на каторгу до исправления. Сам Сакай и его ближайший круг, пробыв на свободе всего три дня, были взяты под арест. Около года от президента Тагалакской республики требовали обратиться к лесным людям и убедить их, что Янке — это хорошо. То есть, точь-в-точь точь того, чего пятью годами ранее получили от агинальда Однако поступок, естественный для первого президента, оказался неприемлемым до последнего. Сакай, категорически отказавшись, В конце концов, был отдан под суд военного трибунала. Приговорен к смерти за пандитизм и 13 сентября 1907 года повешен вместе со всем штабом. Последний момент исключения, замена казни и изгнанием, было сделано только для вице-президента Кориона. Оружие в руках не державшего и, главное состоявшего в переписке с рядом видных либеральных интеллектуалов Испании и Франции. Лишнего шума в европейской прессе Янке все-таки не хотели. А сам по себе Дон Франциско никакой угрозы интересам Штатов не представлял. Дело венец. Так все и кончилось особо пеые и лесовики дрались с американцами аж до 1913 года но их действия все больше скатывались к бандитизму с легким все более воцветающим политическим оттенком. новым владельцам острова эта уголовщина головной бол не причиняла для филиппицев мало что изменилось разве что отношение новых хозяев к цвету кожи и разрезу глаз не вполне равнодушных, горела национальную гордость куда меньше, чем в высокомерии испанских аристократов. а На фенотип внимания не обращавших. Штаты, обретя первую настоящую колонию, вошли в круг полноценных великих держав. Когда же некий американский журналист из числа особо нахальных позволил себе в ходе одной из пресс-конференций спросить самого президента США, Достаточно ли морально, на его взгляд, ситуация с филиппинами? Мистер Рузвельт, человек прямой и не нелишенный юмора, спокойно ответствовал. В том духе, что мораль моралью, а на спасение филиппинцев от испанского гнета истрачено 600 миллионов долларов. А это много, и имеет же право Америка как-то эти затраты компенсировать. Согласимся, сказано честно, без обняков и, по большому счету, справедливо.